Глава 3. Необычные диеты партийной элиты. Берия, как сочетались отменное здоровье и полнота. Легендарному хозяину Лубянки можно относиться по-разному, но одного отрицать не приходится. Несмотря на свою полноту и общую отдутловатость, а увидеть это можно на любых фотографиях Берии. Лаврентий Павлович отличался прекрасным здоровьем, и не в последнюю очередь этим он был обязан питанию и специально для него разработанной диете. Именно здоровое питание позволяло Берею при внешней полноте сохранять высокую активность и даже заниматься спортом. А спортом, кстати, Берия занимался регулярно. Каждое утро делал пробежку, во время отпусков ходил в горы, в молодости увлекался футболом и говорят, был неплохим игроком. Образ спортсмена и полнота Бери между собой гармонируют плохо. Но очевидцы а среди них и сын Лаврентия Павловича Серго утверждают, что несмотря на тучность, выполнял физические упражнения и вообще двигался главный чекист страны легко. Секрет такой лёгкости заключался в питании Бери. В еде Лаврентия Павлоча был весьма умерен. Ел мало, не употреблял жирной пищи, не любил мучное и не пил крепких спиртных напитков. Предпочтение отдавал грузинской кухне, причём особенно любил блюда из фасоли. Также употреблял в пищу много грецких орехов, а это единственный орех, содержащий растительный белок, превосходящий по свойствам животный, и любил грузинские ореховые соусы. Достоверно известно, что в диету Берии входили нежирное мясо, ягнятина, крольчатина, курица, овощи, зелень, натуральные кисломолочные продукты, мягкие сыры, кефир, специальные блюда из кислого молока. Пил Берия лёгкие грузинские вина, водку и коньяк. Но просто не терпел пить много. При этом злоупотреблял острянким, ежедневно съедал объёмистую тарелку стручков жгучего красного перца. Беря считал, что такой перец укрепляет потенцию. Кстати, как бы поздно ни поужинал Беря, он всегда ложился спать только через 2-3 часа после ужина. Исключений из этого правила не делал никогда. Сегодняшние диетологи уверяют, что это оптимальный режим, который позволяет не подвергать организм стрессу вечернего голодания. И в то же время хорошо усваивать принятую пищу. Анастас Микоян. Стройность важнее всего. Микояна и ещё его современники назвали главным поборником стройности в Союзе. Казалось бы, именно Анастас Микоян такого прозвище и не заслужил. Ведь это он построил множество советских пищевых заводов, обеспечивших население хлебом, шоколадными конфетами, молочными продуктами и колбасами. Микоян внедрял в питание страны как можно больше сытных жирных продуктов. При этом сам он никогда не набирал веса более 60 кг и в еде был очень умерен. Долгие годы Микоян был вегетарианцем и употреблял исключительно растительную пищу. В более зрелом возрасте врачи рекомендовали ему животные белки и жиры, поэтому с вегетарианством пришлось распрощаться. Но ел Микоян по-прежнему умеренно, не любил жареных и жирных блюд, не употреблял копчёностей и консервов. Мясо или рыбу ел без гарнира, запечёнными или отварными. Любил рубленые нежирные котлеты. Употреблял не больше одного-двух куриных яиц в неделю, причём только варёных и только с пюре из свежего шпината. Летом Микоян любил поесть долму, голубцы в виноградных листьях. Мог отведать и плова, приготовленного на открытом огне и обязательно в казане. Такой плов ему готовили только на даче во время отпусков. В остальное время года Анастас Микоян отдавал предпочтение кашам: гречневой, тыквенно-рисовой, пшённой и овощным блюдам. Одно из самых любимых его блюд квашеная капуста с перцем. При всём этом Микоян очень любил жареную картошку, но позволял её себе крайне редко, да и в то, в этих случаях съедал всего 2-3 маленьких ломтика. Он выработал привычку есть понемногу и очень медленно, наслаждаясь вкусом блюда и при этом не переедая. Возможно, именно такой режим питания позволил Микояну сохранять бодрость и активность до преклонных лет. Он стоял у истоков революции и стал одним из немногих политических деятелей тех лет, которые продержались на властном Олимпе до глубокой старости. Ведь это именно про него сложили в своё время шутливую поговорку: от Ильича до Ильича без инфарктов и про Ильича. Георгий Маленков. Диета помогла дожить до 86 лет. Сильно ограничивал себя в еде и Георгий Маленков, в своё время бывший одним из главных партийных функционеров. Кстати, партийный билет Маленкова имел номер 3. Первый номер был у Ленина, второй у Сталина, а у Хрущёва уже четвёртый. То есть Георгий Максимилианович в Кремле был человеком не последним. Нервная работа, многочисленные взлёты и падения, ссылка в Усть-Каменогорск во время направления Хрущёва всё это практически никак не отразилось на его здоровье. Умер Маленков в возрасте 86 лет, и не последнюю роль в такой продолжительности жизни сыграло питание. Маленков придерживался режима, назначенного ему личным диетологом. «Овощные супы, каши, мясо, только отварное или тушеное, приготовленная на пару рыба, свежий творог, мягкие сычужные сыры, невысокой жирности, свежие овощи, зелень, свежевыжатые соки». Ел понемногу, дробными порциями, часто перекусывал между основными приемами пищи. Кстати, Маленков одно время обращался в Институт питания, созданный в 30-х годах профессором Певзнером, разработчиком «Пятнадцати диет», которыми до сих пор пользуются наши медики. где ему порекомендовали индивидуальный рацион. Поэтому, когда в 1950 году он получил докладную записку о том, что у профессора Мануила Исааковича Певзнера и некоторых сотрудников из штата института питания есть родственники за границей, и вообще в институте процветает семейственность и антисоветские настроения. Эта записка стала одним из документов, предваряющих знаменитое дело врачей убить. Он не предпринял энергичных шагов, Дело врачей получило развитие после 1952 года, когда профессор Певзнер уже скончался от инфаркта. Конечно, он был причислен к группе врачей-вредителей посмертно, но аресты и пребывание в тюрьме ему удалось избежать. Из-за это профессору следовало благодарить Маленкова. Кассеген. Секреты спецпитания. Председатель Совета министров Алексей Косыгин особо приверядливому в еде не был никогда и на первый взгляд питался очень просто. Современники вспоминают, что Косыгин любил простые сытные блюда, завтракал обязательно кашей с пирным мёдом употреблял. Действительно, глава совмина блюда любил обычные и никаких особых кулинарных изысков не требовал. Но в то же время рацион Косыгина был не так уж и прост. При председателе совмина постоянно состояло несколько личных поваров, которые ездили за ним буквально повсюду, и в поездках по стране и за границу. Только они готовили еду для Косыгина, постоянно сверяясь с таблицами калорий и выверяя количество ингредиентов в блюде с точностью до грамма. Готовились все блюда исключительно из продуктов, поставляемых со спецбазы, где каждый продукт проходил тщательную проверку. А впрочем, с этой же спецбазы получала продукты и вся кремлёвская верхушка. Кстати, система поставки и проверки продуктов для партийной элиты засекречена и по сей день, ведь по похожей схеме проверяются и те продукты, которые поступают на стол нынешних руководителей страны. Косыгин любил свежий мёд, причём ел только два вида: майский цветочный и июльский гречишный. добавлял мёд в утреннюю кашу, а если был не сезон, имёд уже успевал засахариться, ел варенье из вишен, слив, малины на меду. Каша и мёд простокваши и свежей наливы, которых Алексей Николаевич очень уважал, своё дело сделали. Глава совмина прожил 76 лет и был отстранён от должности только за месяц до своей смерти из-за продолжительной банглезни. Несмотря на голодную молодость и длительную жизнь в суровом сибирском климате, Косыгин сохранял практически до последних дней ясный ум и удовлетворительное здоровье. Была у Косыгина одна любимая и любопытная особенность. Он один из немногих советских лидеров, умевших грамотно пользоваться столовыми приборами и на банкетах строго соблюдавших этикет, в домашнем кругу ел исключительно руками.